Глава 25. Савельев, боевой зам инспектора Станислава Тихонова. Без десяти одиннадцать я подошел к комиссионному магазину. Около витрины с разношерстным антиквариатом прогуливался Сашка. Издали я видел, как он выгибает шею, пытаясь заглянуть в магазин через стекло. Красные волосы его искристо блестели на солнце, и вообще он был сильно похож на... на лесу, приготовившись к охоте. Я хотел незаметно подойти к ним и попугать, но когда до него оставалось всего два шага, Сашка резко обернулся и сказал, будто продолжился ю минуты прерванный разговор: "Ваша дама бита. Я уже давно наблюдаю в стекле пакостное выражение на твоём лице". Мы засмеялись и хлопнули друг друга по плечу. Сашка спросил: "Ломберный столик красного дерева не нужен?" Он стоит в хорошем состоянии, всего четыреста двадцать рублей. По вечерам чаек будем попивать, а потом в картишки перекидываться. Меня останавливает то, что мы с тобой не знаем игр, для которых нужен ломберный стол. Это уж точно. Я по необходимости выучил игры, популярные среди моих клиентов, но не уверен, что для игры в буру, сику, петуха и очко нужен стол. Кстати... «А в какую игру спустил деньжатый Герман?» «Какой Герман?» — не понял я. «Эх ты!» — Сашка преисполнился презрения. «Пушкинский? Ну, тройка, семерка, туз». «Не знаю, во что они там играли. Я вообще только в подкидного дурака умею. Может быть, в покер? Скажешь тоже!» — засмеялся Сашка. «Хотя это не имеет значения. Герман все равно был обречен на поражение, независимо от характера игры. Это почему еще?» «Ну, это я тебе как криминалист говорю». «Чего-чего?» — окончательно развеселился я. Сашка уселся на перила витрины, закурил сигарету, достал из кармана сложенный в четверо тетрадный листок в клетку и сказал. «Очень модно сейчас на базе криминалистики исследовать исторические факты. Отравили ли Наполеона, умер ли от рака Рамзес II, дали ли Пушкину холостые патроны. Вот я накропал статейку в один журнальчик. Убей время до открытия магазина. Поредактируй. Я с некоторым удивлением развернул листок. Кривым Сашкиным почерком он был исписан вдоль и поперек. Операция, которую провернул Герман со старухой, находится на грани аморального поступка и преступления, прочитал я. А человек он был жалкий и трусливый. Я не могу рисковать необходимым в надежде приобрести излишнее, говорил он. Поэтому после смерти старухи, Он зил не занервничал, ведь могло выясниться, что он был там. Результатом непосильной для такого ничтожного человека психологической нагрузки явилась галлюцинация с приходом старухи, назвавшей три карты. Герман понимал, в этом нет сомнений, что никакой графини у него дома не было и никаких заветных карт никто не называл. Он был человек чрезвычайно рациональный и оценить достоверность полученной во время видения информации мог трезво. но тут в нем начинается бешеная внутренняя борьба. Ужасно хочется добыть легко и быстро чужие денежки, а с другой стороны страшно. Мы установили человека на моральный. Он ведь, чтобы выведать секрет трех карт, хотел пойти в любовники к полудохлой старухе, и стремление выиграть деньги уже полностью захватило его. Но существует барьер трусости и жадности, боязни рискнуть необходимым. И тогда этот барьер начинает штурмовать не его человеческая сила, а его душевная слабость. Рационалист, резвый маленький хищник, он дает себе самому убедить себя, что дух погребенной старухи приходил к нему и назвал три карты. Ему так хочется денег, он так любит себя, настолько считает себя человеком нестандартным и ранее несправедливо обойденным судьбой, что убеждает себя. Это был перст Рока. Злодейство совершено, старуха умерла, но ведь он сам так много пережил при этом, что будет просто несправедливо дать пропасть его переживаниям, остановиться на полпути. И здесь происходит эгоцентрический сдвиг, характерный для психики любого преступника, полностью забывающего о моральном и физическом ущербе, причиненном его жертвам. Герману и в голову не приходит задать себе контрольный вопрос. А с какой-то радости ко мне явился дух старухи. «Чего хорошего я старушке сделал, чтобы она меня после смерти облагодетельствовала?» Не замечая ловушки, расставленной себе самому, он прёт полным ходом навстречу краху. Его человеческие слабости уже размыли барьеры. Теперь надо назвать три карты, а Герман знает, что их ему никто не называл, но он снова убеждает себя, что видение подсказало ему именно тройку, семёрку, туз. Да и в конечном счёте что-то надо назвать. А Герману всё равно, ибо не будь галлюцинации, он бы так и поставил Как во всяком преступлении, алчность уже победила осторожность. И Герман называет три карты. Ну а тут достаточно посмотреть занимательную математику Перельмана, и все станет понятно. Возможность трижды правильно назвать сочетание трех карт из пятидесяти шести практически близится к нулю. На этом основании... Сашка спрыгнул с перил, бросил окурок в урну. Убедительно. До открытия магазина одна минута. Язы смеялся. Не уверен я, что Пушкин согласился бы с такой трактовкой образа, но в целом довольно занятно. У Германа нервы были плохие, убеждённо сказал Сашка. Ему надо было взять подельщиком вроде нашего батона. В пустым ещё магазине гулко прогремели наши шаги, и мы впирились в прилавок, где были разложены на чёрном бархате различные украшения. Девушка-продавщица с интересом посмотрела на двух рьяных любителей драгоценностей прямо с утра рысью, бросающихся к ее прилавку. А мы еще раз осмотрели весь прилавок. Звезды не было. Сашка спросил. «Девушка, а вы драгоценности любите?» «А кто же их не любит?» — весело сказала продавщица. «Я, например», — сказал Сашка. «У меня из-за них одни неприятности». Симея очень обижается на недостаток драгоценностей. Ну вот, решил поправить дела. Пожалуйста, у нас хороший выбор, сказала девушка, недоверчиво глядя на Сашку. Но у меня целевой заказ. У вас тут есть брошь? Звезда восьмиугольная из бриллиантовой россыпи была такая. Уже опоздали, её несколько дней назад купили. Кто купил? Вырвалось у меня, хотя я и понимал глупость своего вопроса. Покупатель пожало плечами девушка обычный человек мужчина Сашка облокотился о стекло прилавка нагнулся вплотную к продавщице и сказал Девушка, дорогая моя, мне эта звезда нужна вот так, и он провёл пальцем по горлу. Давайте подумаем вместе, как нам разыскать этого мужчину. Продавщица удивлённо посмотрела на него. А как же мы его разыщем? Он сюда редко заходит. на всё всякий заходит, оживился я. Вы его знаете? Как вам сказать? Он появляется время от времени, что-то берёт. Я знаю, что его зовут Сергей Юрьевич. Он мне как-то сказал. А фамилию или чем он занимается? Не знаю, мне ведь это ни к чему. А зачем вам звезда? Сашка махнул рукой. На два дня рассказов хватит. А вы не скажете, может он что-то в других делах приобретает? Может его Другие продавщицы помнят? Нет, я не в курсе. Вот только я припоминаю, в конце прошлого года он сдал на комиссию в художественный отдел какую-то картину. После этого ко мне подошёл и сказал, что очень доволен. Картина ему надоела, а в продаже её поставили хорошо. Деловой архив магазина к счастью ещё не отправили во вторсырьё. Директор магазина проводил нас в маленькую пыльную каморку. заваленными кипами бумажных пачек и журналов. Сашка снял пиджак, повесил его на гвоздь и предложил: "Ну что? Благословись. Нужная нам коммитентскую карточку и соответствующую запись в амбарной книге мы нашли часа через 4. Во всяком случае, мы хотели верить, что это именно нужная нам карточка". Я с удовольствием продекламировал Полотно, масло, осенний пейзаж, иностранная школа, автор неизвестен, рама, багет художественный, не реставрировано, размер 67 на 62, цена 110 рублей. Комитент Обнорский С.Ю. Домашний адрес 6 улица Октябрьского поля, дом 94, квартира 66. Старик Шарапов прав. Не бывает, чтобы не осталось хоть каких-нибудь следов от любой человеческой акции. Необходима только настойчивость и фантазия. Не приписывай счастливый случай себе в заслугу, сказал Сашка, развалившись на пачках бумаг. От пыли его лицо посерело, при глаз лихорадочный блеск волос. Сашок. Всекий случай Это не систематизированный и не взятый под контроль факт. Просто надо придать его стефиности некоторую упорядоченность. Тогда всё приходит в соответствие, из неурядный случай превращается в вещдок. Сашк смотрел на меня, улыбаясь. Что-то я не заметил такой уверенности и твёрдости духа несколько часов назад у пустого прилавка. Мы приехали на Петровку, чтобы привести себя в порядок и выяснить, кто такой этот Обнорский Сергей Юрьевич. Пока я старательно отчищал от пятен и пыли свой хисашкин пиджаки, мой боевой заму сердно накручивал телефон на адресное бюро. Передав запрос: "Только срочно, слышите? Очень срочно, я дожидаюсь". Он подошёл проверить мои успехи. Осмотрев критически, взял у меня щётку. Совсем ты безрукий человек, Тихонов. Тебе и пиджак доверить нельзя. В гардеробные мужики тебя бы точно не взяли. Нахал вы, Александр, и прирожденный эксплуататор чужого труда. Не говори. Где-то я даже неоколониалист и агент империализма. А теперь надевай свой пиджак и смотри, как это делается. На щетку нажимать не надо, это тебе не утюг. и движения должны быть не снизу вверх, а совсем наоборот. Касания легкие, быстрые, вот так, вот так. Эх, если бы не ты надо мной был бы старше, а я над тобой, я б тебя быстро жить научил. А так воспитательный процесс затягивается. — Бодливые корове бог рок не дает, — проворчал я. И неожиданно спросил Саня, — А ты стричь умеешь? — Умею, — удивленно сказал Сашка и добавил, — Если ножницами, а не машинкой. А что? А, а стряпать? Ну, суп там, второе всякое. Умею, сказал Сашка. И по недоуменному выражению его лица я понял, что спрашиваю о вещах для него само собой разумеющихся. А рубашку сшить по выкройке или так? Ну, допустим, по выкройке. Конечно. А чего там уметь? Наложил материал, обвел, ножницами выкроил на машинке швейной по сгибам вжик и готово. Зазвонил телефон, Сашка подбежал к аппарату. Я слушаю. Да-да. Записываю. Адрес имеется. Так. Профессор абдоминальной хирургии в третьей городской клинике. Телефон. Спасибо, девочки. Ну ещё бы. У нас с вами любовь до гроба. Сашка положил трубку. Итак, звезду нашу купил профессор Обнорский. — Давай-ка позвоним ему в клинику и увеличим его прием еще на двух пациентов. — Давай. Но профессора мы не застали. Минут десять ловил его Сашка по все новым и новым номерам телефонов — в хирургии, в прозекторской, в амбулатории, в перевязочной, в ординаторской. И везде сообщали только, что был уже вышел. Наконец, когда круг замкнулся, в отделении медсестра сказала — Сегодня больше не будет. Уехал домой. Сегодня 29 апреля, сказал я. Если мы это отложим до завтра, всё может повториться снова, и тогда до да после праздников пишите письма. Потеряем неделю. Идеи есть? Деловито осведомился Сашка. Домой. Профессору домой надо ехать. Тебе мне больше не нужен, можешь отдыхать. Я к нему сам поеду.